Глава пятьдесят 52. Марин шепчет в мама. Ничего не хочешь рассказать. Обнимая мои плечи, она ищет в моих глазах правду. Я держусь из последних сил, чтобы не начать плакать у нее на груди. Тогда она точно никуда не улетит, и мне придется во всем признаться. Ты о чем, Марина? Мне показалось, что между Ингой и тобой что-то происходит. Если быть точнее, между мужем Инги и мной. Но я не могу ей сейчас рассказать. Нельзя. Что если я ошиблась, перепутала и зря доверилась? Боже, я совсем запуталась. Что? Нет. Конечно, нет. Отпираюсь еще больше, погружаясь во лжи. Обхватываю голову двумя руками и сдавливаю виски. Перед глазами все плывет. от волнения не чувствую ног. Дочка, расскажи. Я просто неважно себя чувствую. Кажется, вирус подхватила, мямлю не связано. Вчера еще головная боль началась. Температура есть, кладет ладонь на лоб. Не знаю, мам, я, наверное, домой на следующих выходных прилечу. Прилетай, мы будем рады. Если курсовик успею дописать. Тут же добавляю, вообще не уверена, что не сойду с ума до следующих выходных. А с сынгой что? От произнесенного вслух ее имени меня передёргивает. Я тяжело сглатываю. Она мне просто не нравится. Почему? Мам, ты на посадку не опоздаешь? Поднимаю взгляд к табло. Почему не нравится? А тебе нравится? спрашиваю я. Мама вдруг задумывается и неопределенно пожимает плечами, ничего не отвечает. На интуитивном уровне не знаю, как объяснить. Говорю это, обещая себе, что если Арсений меня обманул, родители никогда не узнают о нашем с ним романе, и мне не придется оправдываться за эти слова. Ты пролетай. Ладно, нежно обняв меня, она оставляет поцелуй на моей щеке и смотри, не неразболеся. Сообщение упало на телефон, когда я еще была в здании аэропорта, а мама стояла у стойки регистрации. Но открываю я его только сейчас. Вернись в ресторан Марина. Поговорить нужно. О, Боже. Я ждала этого, но не так быстро. Растерянно застываю у входа, внезапно замерзнув в теплой куртке. О чем говорить с ней? Если внутри у меня все в смятку. Я абсолютно не понимаю, что происходит, что конкретно она от меня хочет. Если знает все, почему не рассказала моей маме? Потому что огласки не хочет. Решила избавиться от меня по-тихому. Перепуганный насмерть разум рождает идею позвонить Арсению. Представляю, как я в панике рассказываю ему про Ингу и буквально на слышу, как спокойным тоном он велит мне ехать домой. Ну, конечно. А что еще он может сказать? Разбирайтесь без меня, только потом не забудьте предупредить, о чем в итоге договорились. Спрятав телефон в кармане, пересекаю проезжую часть по пешеходному переходу и направляюсь к ресторану Анигин. Нервы звенят от напряжения, и горлу волнами подкатывает тошнота, но я упрямо переставляю ноги. Мне стыдно и страшно до дрожи, но я хочу услышать то, что она мне скажет, узнать, что она думает не через Арса, а из первых уст. Инга сидит за тем же столиком, хотя попрощалась с нами у входа в ресторан. Подперев подбородок кулаком, пальцем второй руки листает что-то в телефоне. Замедляю шаг, рывками наполняя легкие, словно это последний кислород в моей жизни. Подхожу к столу, ставлю сумку на стул, на котором до этого сидела мама, и только тогда Инга поднимает на меня свой взгляд. Я думала увидеть в нем презрение и злобу, но натыкаюсь лишь на обиду и непонимание. Это обескураживает. Ноги подкашиваются, и я валюсь на стул. Инга смотрит четко в глаза. У нее есть на это право. Я тоже. Не хватает духа отвернуться. Медленно вращая чашку с недопитым кофе вокруг своей оси, вытягивает из меня нервы по одному. Что он обещал тебе, Марина? Моя спина неестественно ровная. Руки лежат на коленях. Я как загипнотизированная смотрю в ее глаза. И даже не пытаюсь вымолвить хотя бы слово. Язык во рту распух, и онемел. Сказал, что разведется со мной, да? Выдвигает предположение, невесело улыбаясь. И будет только с тобой? Легкие горят огнем. Наверняка лицо тоже, потому что щеки неприятно щиплет. Я чувствую себя мразью. И еще дурой. Не ожидала от тебя, девочка. Потупляет взгляд и обхватывает чашку обеими руками. Ты меня удивила, мягко говоря. Он сказал, что уже подал на развод, произношу совершенно незнакомым голосом. и осекаюсь, когда она стреляет в меня глазами. Не подал и не подаст, Марина. Ты же не думаешь, что ты у него первая. Такое уже случалось, и мы это преодолевали. Я не верю. Или нет, я просто отказываюсь в это верить. Арсений не такой, как Игорь. Зачем ему врать? Ты знаешь? Вздыхает резко. Если бы ты не была дочерью своих родителей, которых я безмерно уважаю, мы бы с тобой сейчас здесь не сидели. Я позвала тебя, потому что хочу поговорить как женщина с женщиной. Разговор обманутой жены и молодой любовницы. Какая пошлятина. Две женщины делящие между собой мужчину, словно он бессловесная скотина. Я не хочу в этом участвовать. В наших отношениях сейчас кризис, Марина. Прерывается на короткий смешок. Ну это так понятно, раз его снова потянула на сторону. Такое случается в каждой семье. Наверняка было и у твоих родителей. Ее слова вызывают сильнейшее отторжение. Мотаю головой. Не было. Очень рад за них, улыбается примирительно. А возможно, тебя, как самую младшую в семье, просто не посвящали. Протест внутри меня нарастает и вызывает непреодолимое желание сейчас заткнуть ей рот. Мои родители любят друг друга. В нашей семье такого никогда. Мы тоже любим, перебивает Инга с каким-то надрывом. Мы с института вместе. Я захлебываюсь болью. А как же я тогда? Как называется то, что происходит у нас? дыша поверхностно судорожно придумываю как защитить себя я отчаянно нуждаюсь в защите ты же совсем ничего не знаешь о нашей семье мариша сомневаюсь что он тебе об этом рассказывал О таком не разговаривают с молоденькими любовницами очередной удар попадает точно в цель я сгораю заживо держась из последних сил чтобы не разреветься на глазах его жены мы планируем ребёнка понижает голос убивая меня прямым взглядом Уверена, Арсений забыл тебе рассказать. Этого не может быть. Лепечу я лишь слышно. Он говорил. Он ведь говорил, что ваш брак, первого ребёнка мы потеряли. Знаешь об этом? В моей голове атомный взрыв. Надежды, доверие и все мои чувства горят в костре разочарования. А Инга все подбрасывает и подбрасывает в него угля. Я не знала, о ребенке. ни о том, которого они потеряли, ни о том, о котором мечтают. Я вообще ничего о нем не знала. Ташка только так и не открылась для меня. Я думала, он сказал мне, что ваш брак, Вас же никогда не было дома. Я лечилась в Европе. Обрубает она мое блeйние. Лучшие клиники, лучшие врачи. Что? Лечилась? травя себя гормонами и антибиотиками. Пока ты спала с моим мужем,